Людовик поджидал его у себя в кабинете. Он был один и набрасывал на бумагу какие-то строчки. С первого же взгляда Дортаньян заметил, что они не равной длины и испичрины по марками. Он заключил отсюда, что это были стихи. Король поднял голову и заметил Дортаньяна. Ну что, судей узнали что-нибудь? Да, государь. Что же вы увидели? Приблизительно вот что, государь, сказал Дортаньян.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 Во мне известные имена, не правда ли? Совершенно неизвестный государь, наехавший по опушке сидел на вороной лошади, откуда вы узнали это? Несколько волос из её хвоста остались на колючих кустарниках, растущих в опушке. Продолжайте. Другую лошадь мне не трудно описать, потому что она лежит мёртвая на поле битвы. От чего же она погибла? От пули, которая пробила ей висок, пистолетной или ружейной? Пистолетной, государь. И рана лошади выдалы мне тактику того, кто её убил. Он поехал вдоль опушки леса, чтобы зайти своему противнику во фланг. Я прошёл по его следам, видным на траве, следам вороной лошади. Да, господари. Продолжайте, господин Дортаньян. Теперь, чтобы ваше величество могли ясно представить себе позицию противников, я покину стоявшего всадника и перейду к тому, который скакал галопом. Хорошо.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 выстрелил вторично. Он сделал уже два выстрела, государь. Как вы узнали это? Я нашёл пистолетные гильзы. Что же стало с другой пулей? Она отбила перо шляпы всадника, в которого была направлена, и сломала берёзку на противоположной стороне поляны. В таком случае всадник на вороной лошади был обезоружен, тогда как у его противника остался ещё заряд.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 Я действительно мысленно восстановил её, может быть, с самыми небольшими искажениями. Теперь вернёмся к упомянувшему среднику. Вы сказали, что он шёл на своего противника в то время, как тот заряжал пистолет? Да, но в тот мгновение, как он целился, его противник выстрелил. О! воскликнул король и выстрел. Последствия его были ужасны, государь.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 Но у меня самого возникло такое предположение, но я не решался высказать его вашему величеству. Каким же образом оно возникло у вас? Я узнал, Герб Греммонов назброил убитой лошади, и вы считаете, что рана его тяжёлая, очень тяжёлая, потому что он свалился сразу же и долго лежал без движения. Однако он намял силы уйти при поддержке двух друзей.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 Вы приказали мне разузнать все подробности относительно поединка, господин, а не вам доставленных. Если вы прикажете мне арестовать противника господина Дегиша, я исполню приказание, но не требуйте, чтобы я донёс на него, так как я откажусь исполнить это требование. В таком случае арестуйте его. Назовите мне его имя, господин. Ледовик топнул ногой.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 негодяй. Что делать, государь? Это следствие ваших распоряжений. Человек дрался честно, избежал смерти и хочет вторично избежать её. Он невольно вспоминает господина Дебутвиля ещё бы и делается трусом. Нет, делается предусмотрительным. И так он ускакал. Да, ускакал во всепрыть, в каком направлении? В направлении замка, а потом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 отпечатывались не так отчётливо от восхищения ледовик сплеснул руками господин д'ортаньян сказал он вы поистине самый ловкий человек в королевстве то же самое думал аришеляя и говорил мазарини государь теперь остаётся только проверить вашу проницательность о, государь человек у свойство ошибаться философски произнёс мушкетёр в таком случае вы Ни человек, господин Дортеньян, потому что мне кажется, вы никогда не ошибаетесь. Ваше величество сказали, что мы это проверим. Да, каким же образом? Я послал за господином Демониканом, и господин Демоникан сейчас придёт. Разве господин Демоникан знает тайну? У Деиша нет тайн от господина Демоникана. Дортеньян покачал головой. «Повторяю, никто не присутствовал на поединке, если только Де Манекан не является одним из тех людей, которые увели графа, — сказал король, — вот он идет, — останьтесь здесь и послушайте». «Хорошо, государь», — отвечал мышкетер. В ту же минуту на пороге показались Манекан и Де Сентеньян.